На следующий день правитель Эдгон покинул угловые Райхоны. Перед уходом он зашел проведать Шаарана. Сказитель категорически отказался ночевать в Алдан-Шаваре. После долгого заключения вид тесных стен мучил его. Для Шаарана поставили палатку неподалеку от поребрика, откуда был виден мокрый орайхон. Возле локтя больного стояли... Блюдо с мясом, прозрачная фляга с темным вином и чашечка с густо уваренным сладким соком Туйвана. Власти Арайхона не могли понять, кого освободил из заточения правитель Эдгон, но на всякий случай спешили проявить заботу о пленнике. Неподалеку от расставленных яств лежала горка перемытой чавги, собранной, наконец-то прорвавшийся к Шарану Ай. Сама Ай сидела в ногах постели, ревниво посматривая на каждого, подходившего близко. Эдгон присел напротив приподнявшегося Шарана, некоторое время молча разглядывал его, словно сравнивая с каким-то сложившимся в душе образом. Лицо молодого правителя было непроницаемо, и Шаран подумал, что еще два года назад все чувства Ээдгона можно было с легкостью прочитать по глазам. Но тогда это был загнанный одиночка, которому удар хлыста заменял любую политику. Теперь к Шарану склонился государственный муж, умеющий многим поступиться ради главной цели. И невозможно сказать, какие чувства подавляет он в душе в эту минуту. — На севере война, — произнес Эдгон, — и я не могу держать на южной границе большой отряд. Мне нужен здесь командир, который хорошо дерется, но еще лучше сохраняет мир. Я хочу, чтобы это был ты. Шааран покачал головой. — Я бродяга. Мои ноги привыкли быть мокрыми, а в каменные стены меня больше не заманишь издобной лепешкой. Я привык к чавге, она для меня слаще, чем самый густой сироп. «Прежде ты был церегом», — напомнил Ээдгон, — и не жаловался на судьбу. «Это было давно. Тогда я хотел от жизни иного». Шаран запнулся на мгновение, но спросил. «Ты знаешь, что я Явдай живет в двух арайхонах от тебя?» Эдгон кивнул, «Почему ты не женишься? Зачем?» Они снова молчали, вглядываясь друг в друга, два человека с одинаково искалеченными лицами, но разными судьбами. И одна Ай, строго вздиравшая из-под насупленных бровей, могла видеть это странное зеркало, где не было отражений, а только живые люди. Потом Эдгон произнес, «Не можешь простить?» «Не в этом дело», — покачал головой Шаран. «Я думаю, как поступил бы отец, понравилась бы ему такая страна». Шаран долго ждал ответа на свою двусмысленную фразу. «Наконец Эдгон произнес, — Ты выбрал легкий путь, проще всего уйти, а я этого не могу». Тебе кажется, что мне сладко жить, сытому, в сухости и тепле. А я должен отвечать за всех людей. Каждое мое слово, сказанное и несказанное, может стоить жизни дюжинам-дюжин народу. Думаешь, я не вижу, что происходит? Но если бы не было этого, то было бы еще хуже. Мне приходится распоряжаться чужими жизнями. И самое страшное, что я не знаю, к чему приведут и жертвы. Станет людям легче, или я окончательно убиваю их. А, впрочем, тебе этого не понять. Шаран сидел потупившись. Ему казалось, он слышит собственные мысли, эхо безумных разговоров с черным Уолгуем. Эдгон встал. Я распоряжусь, чтобы тебя свободно пропускали через границу и в одну и в другую сторону. Не надо, я пройду и так. Пусть только мне вернут хлыст. Все-таки я последний из вольного братства ночных пархов. Я не хочу ходить, как простой бродяга. Эдгон ушел. В тот же день вечером собрался в путь и шаран Он еще плохо держался на ногах, но не хотел лежать, принимая заботу испуганных и недоумевающих жителей Алдан-Шавара. На прощание шаран одели во все новое, дали с собой запас продуктов. Старый хлыст найти не удалось. Зато в арсенале, куда его беспрекословно пустили, Шааран отыскал хлыст, изготовленный им много лет назад из усов первого убитого импарха. Нести узлы Шааран был не в силах, и все вещи взвалила на спину безмерно счастливая Ай. Они с легкостью пересекли границу. Очевидно, Эдгон все-таки распорядился на их счет. И в течение недели потихоньку продвигались на восток. Ай собирала чавгу, Шааран целыми днями сидел неподалеку от Далайна, и бесцельно глядел на мутные бугры. Влага расплескивалась, убивая ильков, колючих рыб, волосатых червей. Каждое движение приносило смерть, и не было в нем никакого смысла. Силы постепенно вернулись к Шарану, не вернулась лишь уверенность в себе. Прекрасная земля больше не привлекала его, не было и любви к людям, Какой толк любить людей, если их нельзя спасти? Им нельзя помочь, нельзя сделать счастливыми. И люди, и мир нуждаются в одном, чтобы их оставили в покое. Шаран сидел на растеленной коже и плел веревочку из живого волоса, набранного вдоль Далайна. В этом деле был смысл. Веревочка нужна, чтобы удобнее перетянуть тюк с вещами. Правда, если она попадет в чужие руки, то этой же бечевкой можно будет связать человека. Но пока веревка у него, она безопасна. Значит, ее можно плести. Подошла Ай, присела рядом, погладила лапкой по жесткому жанчу, певуча произнесла ты совсем заболел ну что ты отозвался шаран продолжая рукодельничать я здоров заболел раньше ты уходил по делам а я тебя ждала а теперь ты не такой а ты хочешь чтобы я был как раньше спросил шаран очень Шаран усмехнулся. Вот единственный человек, которому есть до него дело. Ай хочет, чтобы он продолжал свою работу до самого конца, до гибели Еролгуя. Только как будет жить несчастная уродинка без породившего ее болота, без чавги, без вечных переходов по мокрым арайхонам, Хотя до этого дело дойдет еще очень не скоро. «Хорошо», — сказал Шааран, — «завтра мы пойдем туда, где есть дела». Он достал из котомки кусок светлой, тонко выделанной кожи. Эту кожу Шааран собирался сменять на хлеб. Но сейчас он достал нож, вырезал из середины прямоугольный лоскут, И начал по памяти чертить карту, обмакивая тростинку в черную сепию, выцеженную накануне из раздавленного тела многоногой твари.